Лютос. Полгода нервотрепки, реквизит, проклятые декорации. Хозяева здания уперлись, пришлось заплатить за два месяца, хотя я планировал обойтись одним. Актеры и массовка. Деньги летели, будто звездные талеры в подол сироты. А тут еще девчонка, которую я нашел с таким трудом, взбесилась и потребовала повысить оплату, потому что она не сразу поняла, каким неполиткорректным будет мое режиссерское видение. Фердамт. Хорошо, что я со времен работы у Тора умею разговаривать с женщинами. Ты просто слушаешь их, пока они не замолчат. Когда женщине дали сказать все, что она хотела, она становится гладкой, неподвижной и издает мелодичные звуки, как тот дюгонь, которого я видел в Клайпецком океанариуме. Я выслушал мою героиню и предложил 10% сверху за ее уязвленные чувства. Сегодня работал до утра в холодном кабинете, выпил бутылку рома, катавшуюся в ящике чужого стола, подобрал ко второй части эпиграф из Сведенбурга. Вообразите общество, состоящее из таких людей, что каждый любит только одного себя, и увидите, что любовь их та же, что между ворами. Там дальше о том, что они обнимают, а потом радостно режут друг друга, но это и так всем понятно. Люблю его. Я не облачаюсь в черный бархат и не беседую с ангелами, но завтракаю кофе и хлебом, чтобы у нас со шведом было хоть что-нибудь общее, кроме полного совпадения взглядов. Ни ад, ни рай не запрещены никому. Двери всегда открыты. Умершие не догадываются о своей смерти. Когда я пытался получить грант в немецкой киношколе, то обоснование сочинил на другой манер. Они там любят погорячее. И цитировал не шведских мистиков, а уютных латиноамериканцев. «Свобода воли — страшная привилегия». Я на самом деле так думаю. Поэтому я велел держать дверь персонажа открытой, не надевать цепь, не поворачивать ключ. Мое кино не станет еще одним черно-белым фильмом про свободу. Оно станет зеркалом нашего времени. В его девяти кругах и девяти террасах отразятся страх, вина и стыд. Затертая с виду триада, постигнуть которую можно, только посидев в этой самой раза Darkness Visible» в проницаемой тьме. В один из наших ромовых вечеров Кайрис проболтался, что его тетка отравилась болеголовом. Он нашел в доме стакан с отравой и совершенно в этом уверился. Я весьма к месту процитировал платоновский диалог, но Кайрис обиженно захлопал ресницами. Он всегда обижается, если кто-то небрежен к его воспоминаниям. Это свойство его народа, такое же, как сладкая жалость к себе и любовь к тарелочкам. В диалоге говорится о последнем вечере обреченного. Сократу придется выпить яд, к нему явились все друзья, чтобы проводить и утешить. Не пришел... «Только один человек. Кто же это?» Автор отвечает коротко, смущенно, почти украдкой. Он не привык произносить свое имя, ведь он голос за кадром, лицедей, всеведущий декламатор. Платон, кажется, заболел. Из Кайриса вышел бы отличный сценарист. Я до сих пор пользуюсь некоторыми его идеями, подброшенными в воздух в пылу разговора. Так или иначе, все, что я делаю, связано с ним каким-нибудь незаметным пунктиром, начиная с дипломного фильма и кончая нынешним. Дипломный фильм я снимал по истории, рассказанной мне его няней, которую я угостил на крыльце сигаретой. Няню Кайрисы выставили на улицу, и она жила в нашем дворе у своей знакомой аптекарши, по вечерам сидела на крыльце в белой пуховой шале и болтала с соседями. История такая. После войны с одним из последних эшелонов с литовскими ссыльными в сибирский поселок приехала девочка по имени Гения. Ее отец был известным врачом. Перед арестом он успел собрать фамильное золото, завязать в платок и отдать соседке. «Выживем, вернешь», — сказал он. И соседка взяла. Отец в первые же дни погиб на рубке леса, а мать замерзла до смерти. Через год... Узнав, что из всей семьи в живых осталась только дочка, соседка достала платок с золотом, поехала в Сибирь и долго мыкалась по полустанкам, пока в Читинском поезде ее не ограбили. Сама не помнила, как домой вернулась. Той же весной Геня сбежала из лагеря. Вместе с подружкой, на год постарше. Они прошли километров 200 по тайге, вышли на станцию, сели в поезд и за три недели доехали до столицы на кипятке и пассажирских сухарях. Задержали их на Казанском вокзале и забрали в участок. «Откуда ты, такая худая давшивая, спрашивают у Гени. «Виленские мы», — твердо отвечает она. «Я из дома удрала, с мамой поссорилась». «Вон о что», — говорят, — «тогда мы тебя домой отправим, у нас и так приёмники забиты». «Ох, не надо, только не домой», — плачет Геня. «Мама меня крепко побьет. Но адрес всё же сообщает соседке на адрес, не свой. Отправили Геню утренним поездом с подвернувшимся опером. Тот ее за руку домой приволок и в калитку постучал. Выходит соседка в полисадник и видит незнакомую девчонку. За девчонкой русский милиционер маячит. Девчонка рыдает: "Мамочка, милая, не ругай меня, я больше убегать не буду". Посмотрела соседка на опера и говорит ему ласково: "Спасибо, товарищ. Только что же вы мне дочь такую блохастую привезли?" Не могли отмыть там, в столице своей. «Ладно, где тут у вас в бумагах расписаться?» «А подружка куда делась?» Спросил я тогда у Кайрисовой няни, уже зная, каким будет ответ. А подружка запомнила адрес и через пять лет к этой гении приехала. Хмуро сказала няня. Больше ей податься было некуда. Так и застряла здесь, до морковки на заговенья. Фильм получился блеклый. Я снимал его на черно-белую пленку: черный отсажи снег двора, темная фигура на крыльце, белая сигарета, белый пуховый платок. Но вышло плохо, все к чертям размазалось. Историю рассказывала актриса из русской драмы, седая с четким карминовым ртом. Трефовая дама. Эти трефы, или как говорят немцы, желуди, никакой грим не смог из нее вытревить. «Никогда нельзя ошибаться с основным персонажем», сказал мне руководитель диплома, когда мы вышли из просмотровой комнаты. «Лучше ошибись со всем остальным».